Глава 12. В четверг я не остался, как обычно, дома, помнил о требовании дяди Юры. Проводил Вовчика и Зою, причем Зою до двери ее комнаты. По дороге мы обсуждали новую книгу. Сегодня мы читали Скоро Муша Рафаэля Саботини. Рыжий подобрал на газоне длинную кривую палку, нападал с ней на встречные кусты и деревья, изображал уколы шпагаев. И рассказывал нам, что непременно научится фехтованию, ведь такое умение пригодится и пиратскому капитану. А еще говорил, что запишется в театральный кружок, будет сниматься в фильмах о пиратах и мушкетерах, агитировал и нас поддержать его задумку». Но Зоя с тезой актриссы не заинтересовалась. Девочка видела себя в будущем в образе успешной спортсменки и бесстрашной воительницы грозы хулиганов. На тренировке по самбо она по-прежнему являлась как на праздник, училась правильно падать и предвкушала победы на соревнованиях, мечтала о медалях и кубках. Каховская доказывала Вовчику, что кино это не по-настоящему, это не настоящая жизнь, сплошной обман. Объясняла, что учёба фехтованью на шпагах напрасная трата времени. Заявила, что таким оружием сейчас никто не пользуется, даже нынешние пираты и капитаны. Спорила с рыжем, пока их не разделила тяжёлая дверь подъезда. Каховская доказывала свою правоту и мне, пока мы поднимались по ступеням, точно я придерживался того же мненья, что и Вовчик. Мальчишки все одинаковые. Строго поглядывала на меня из-под нахмуренных бровей, доказывала, что в актриски идут лишь такие, как Светка Зотова. Говорила, что она, когда вырастет, займется настоящим делом. Выдала мне красивую речь о том, чем должны заниматься советские женщины. Будто цитировала агитку посматривала за моей реакцией, словно проверяла, разделял ли я подобные убеждения. Мой локоть Зоя выпустила лишь когда перешагнула порог родительской квартиры. Встретила нас в ярко освещённой прихожей Елизавета Павловна Коховская. Зояна мама выслушала отчёт дочери, уроки сделала, поужинала, без особого стеснения прикоснулась к моей руке при уступая меня, а то этого не случилось и поинтересовалась, как дела у мамы. Я заверил женщину, у мамы все хорошо, работа над заказом кипит и продвигается с опережением графика». Елизавета Павловна рассеянно кивнула, обронила несколько хвалебных фраз в адрес Наде Ивановой, о подвесках для кашпо и о новых сеансах гаданье она не сказала ни слова. Лишь сообщила, что моего появления дожидался ее муж, направила меня в гостиную. У Каховских я пробыл около часа. Слил старшему оперуполномоченному Верхнезаводского УВД информацию о промышлявшем в необъятных просторах СССР брачном аферисте. В начале нынешней весны тот отметился и в нашем городе. Лишил финансовых накоплений влюбчивую и доверчивую уже не юную гражданку. Пока деяния -де афериста напоминали похождения Степа Бендера, Однако уже в конце этого года, выдавший себя за советского разведчика Лавелас превратился бы в убийцу. Одна из его жертв будет не столь наивна, как ему покажется изначально. Если бы я не выдал анкетные данные преступника и его ближайшие планы майору милиции Каховскому. Неужели ты изтёк, спросил Юрий Фёдорович. Ничего поинтереснее не вспомнил. Он постучал сигаретой о край хрустальной пепельницы. Я, пожалуй, плечами отмахнулся от облака табачного дыма. «Дядя Юра, этот товарищ интереснее, чем вам кажется», — сказал я. «Если подождете до зимы, то и сами это увидите. В декабре он задушит женщину в Москве, причем выберет не абы какую жертву, дочку большого московского чиновника. За его поисками будут следить на самом верху. А за поимку этого любимца, женщину, вам дадут и новую звезду, и должность». Потом, разумеется, если подождёте до следующего года. Юрий Фёдорович посмотрел на поднимавшуюся к балкону пятого этажа струйку дыма. Звёздочку, говоришь, сказал он. Струйка дыма задрожала, какевски вздохнул. Звёздочка во мне мне помешала. Майор милиции хмыльнул, будто представил на своих плечах погоны подполковника. На перила балкона, в шаге от меня, упал с щедрой голубины подарок, едва не окатил меня брызгами. Каховский брезгливо скривил губы. «Но ждать мы не будем», — сказал он, — посмотрел на свои записи в блокноте. «Подброшу твою информацию друзьям. Пусть возьмут этого Дон Жуана за жабры, а вось они потом и мне отплатят добром. Или хоть бутылку коньяка подгонят, раз уж присвоят мою звездочку. Но ты уверен, зятёк?» что этот жулик сейчас в Ленинграде. Уверен, дядя Юра. Честная пионерская. Он только-только принялся окучивать дамочку, еще почти две недели будет превращать ее жизнь в сказку. И если ваши друзья его за это время не повяжут, отправятся в Гагры за новыми приключениями. Сведения о брачном аферисте-убийце я когда-то подчеркнул в интернете, в ролике на канале коллег, освещавших истории преступлений всесоюзного масштаба. Тогда я только учился создавать контент, перенимал чужой опыт, просматривал отснятый другими блогерами видеоряд, сравнивал его с найденными в том же интернете документально подтверждёнными сведениями. Разбирался, допускали ли авторы расхождения с реальными событиями, чтобы произвести впечатление на зрителей, или же чётко придерживались фактов. Изучал чужие методы работы над материалом нащупывал свой собственный рецепт успеха и популярности. Но можно и не торопиться, заверил я. С его ленинградской невестой ничего страшного не случится. Останется дамочка без денег и без драгоценностей, взамен получит незабываемые впечатления. Да и в Гаграх этот шустрый мужичок от счастливе двух разведенок, и только в Москве, я замолчал, предоставил Каховскому возможность додумать мой ответ. Юрий Федорович поворчал на тему ничего страшного не случится, посетовал, что я не подбросил ему ничего по его профилю, но признал, что я сполна рассчитался с ним за Солнцева. Его стажёром, пострадавшим от кулаков моего отца. Я на дополнительные премии не ращедрился, но пообещал, что те закажут у моей мамы адидасовские тенниски со скидкой в счёт возмещения ущерба, всего по 15 руб. за штуку. Каховский сказал, что передаст парням моё предложение, поинтересовался, доволен ли я тем, чем завершилась моя собственная афера попытка наладить отношения Геннадия и Солнцева. Я заверил Зоиного отца, что удовлетворен результатом своей махинации. Пусть тот и стал для меня неожиданным, признался, что не знал о спортивном прошлом учителя физики. Спросил у Юрия Фёдоровича, давно ли тот знаком с Виктором Егоровичем Солнцевым. Уточнил, уверен ли он, что Солнцев в прошлом занимался боксом. Слава Коховскую вчера отчасти подтвердила Надежда Сергеевна, сказала, что что-то такое припоминает. Узнал, что Юрий Фёдорович учился в той же школе, что и мой отец, только на год младше, и что он посещал городские соревнования по боксу, болел за своих одноклассников. Видел там Коховский и боевик Ко Солнцева. Я слушал Восхваление о бойцовских качеств своего отца, теперь уже Пашкиного, и терялся в догадках, действительно ли я оказался в том самом прошлом, которое помнил. Вспоминал, каких трудов мне стоило получить отцовское разрешение, заниматься самбо, в секцию бокса папа меня не пустил, слушал, как Юрий Федорович описывал поединки Виктора Солнцева, валил парней одним ударом, представлял папу порхающим по рингу в боксёрских перчатках и трусах отыскивал в памяти малейшие намёки на папино спортивное прошлое, но не помнил ни отцовских наградных грамот или медалей, ни тётиных рассказов о спортивных достижениях его младшего брата. Папа мне всегда твердил, что нужно развивать ум, а не тренировать кулаки. Это его утверждение прочно засело в моей памяти. Я слушал описание папиных боёв, Юрий Фёдорович описывал их подробно, будто видел только вчера. Улавливал в голосе Зоиного отца завистливые и восторженные нотки. Думал о том, что всего лишь через полторы недели дядя Юра наденет на моего папу наручники на того самого Витьку с спортивными подвигами, которого сейчас так восхищался. Старший оперуполномоченный Великозаводского УВД За подозрение мира своего детства в преступлении и погубит тому жизнь, если я этому не помешаю. Но я не собирался бездействовать. Тот парень был на полголовы выше, чем Витька, говорил Юрий Фёдорович, и уже дважды побеждал на городских соревнованиях, а Солнцев уложил его во втором раунде. Если бы я вчера не видел последствия папиных ударов, сами удары заметить не успел, не поверил бы в рассказы Каховского. Как не поверил моим словам нынешний Павлик Солнцев. В пятницу 14 сентября мы с Зоей Каховской провожали мальчика домой после тренировки. Шли втроем. Валерке Кругликову сегодня с нами было не по пути. Едва переставляли ноги от усталости, но пребывали в хорошем настроении. Денис Петрович Верховцев пообещал, что на следующей неделе примет у нас зачет по самостраховке и допустит к изучению бросков. Сообщенье тренера особенно порадовало Зою, спешившую овладеть настоящими приемами, мечтавшую одержать первые победы уже в нынешнем году, на декабрьских соревнованиях. Светившее еще по летнему солнце припекало наши затылки, в воздухе стоял запах трав и пыли, в кронах деревьев шумел ветерок, посвистывали прятавшиеся в листве птицы, дребезжали и рычали на проезжей части автомобиля. Мы помахивали спортивными сумками, делились впечатлениями о тренировке. Мне странно было слушать собственные рассуждения о борьбе спустя много лет, да еще и со стороны. Едва мы отошли от Ленинского, как я спросил Солнцева о его отце и о боксе. Мальчик тут же улыбнулся, будто я сказал удачную шутку. В ответ на мой вопрос Пашка покачал головой. «Не-е-е», — сказал он, — Папка боксом не занимался, он у меня не спортивный. У него сердце больное, еще со школы. Хотя зарядку папа по утрам делает и в шахматы неплохо играет. Он хотел, чтобы и я стал шахматистом, но я, этот, не усидчивый, не люблю долго сидеть на жопе, а вот самбо мне нравится. Как думаешь, Миха, нашу группу зимой возьмут на соревнования? Я покачал головой. На городские нет, а вот между собой вы посоревнуетесь. Описывал мальчику, что ждет младшую группу самбистов на декабрьских соревнованиях. Помнил их хорошо, словно и не миновало для меня с тех пор четыре десятка лет. Тогда я впервые уступил по баллам Валерке Кругликову. И думал о том, что Павлик Солнцев ответил именно так, как сказал бы на его месте я в семилетнем возрасте. Я и сейчас помнил о папиной болезни, о кардиомиопатии. Выучил это название ещё будучи школьником. Не забыл и о папиных уроках игры в шахматы. И всё это никак не состыковывалось с теми ударами, что получили вчера от Виктора Солнцева стажёры Юрия Фёдоровича Коховского. Вы с отцом не передумали завтра идти на речку? поинтересовался я. Солнцев помотал головой. "Не", сказал он. "Папа пообещал, что разберёмся со своими рабочими планами сегодня вечером, а завтра пойдём купаться". Поедем на Нижний пляж. Он хоть и далеко от нас, но там по выходным не так много народу, как на верхнем. Валерка сегодня рассказывал, что купался в прошлые выходные, говорил, что вода ещё тёплая. Папа думает, что в конце месяца похолодает, потому и согласился идти на речку сейчас. На Нижний пляж вы не поедете, подумал я, потому что не заведёте вечером будильник. А на Верхнем пляже народу в эти выходные и правда будет многовато. Зоя А ты не хочешь завтра тоже прогуляться на речку, спросил я. Каховская удивлённо вскинула брови, дёрнула головой, от чего её стянутые на затылке в хвост волосы хлестнули по её плечу. Зоя покосилась на Павлика. "Но мы же решили в субботу начать звёздные приключения Номи и Ники", сказала она. Книгу болгарского писателя Любана Дилова принесла вчера из библиотеки Надя Иванова. «В прошлой жизни я этого произведения не читал, но слышал восторженные отзывы о нем от своих прошлых одноклассников». «Нуми и Ники никуда от нас не денутся», — сказал я. «А вот теплые деньки скоро закончатся. Или ты забыла, что уже сентябрь. Через пару недель похолодает, точно тебе говорю. Поэтому предлагаю завтра пойти на пляж, купаться и загорать. Вместе с Пашей и его папой. Вовчик с собой возьмем, я думаю, он не откажется». «И Надежду Сергеевну тоже уговорим пойти с нами». И имя Мишины и мамы я выделил интонацией. Каховская помахала ресницами и вдруг резко вдохнула. «А-а-а-а!» — протянула Зоя. Девочка улыбнулась. «Вот именно!» — сказал я. Кивнул, подтверждая Зоя на догадку. «Мы книгу с собой на пляж прихватим», — сказал я. «Почитаем на свежем воздухе. В перерывах между купаньями. Заодно и позагораем. Павлик тоже послушает о приключениях Нуми и Ники». Я не сомневаюсь, что история ему понравится. Поедем мороженого. Наверняка его продают рядом с пляжем, а взрослые нам мешать не станут, потому что у них будут собственные темы для разговоров. Уверен, они найдут о чём поговорить. Вовчик мою идею пойти в субботу на пляж поддержал. После выписки из больницы он редко со мной спорил. Согласилась на мой план и Зоя Коховская. А вот Надя Долго отникивалась, ссылалась на занятость, цех по производству адидасовских теннисок не прекращал работу ни на день. Однако я уговорил Надежду Сергеевну временно приостановить пошив одежды. Прочёл Мишеной маме лекцию на тему пользы витамина D и его влияния на профилактику заболеваний. С Виктором Егорычем Солнцевым мы планы не сверяли. Я и без этого представлял, куда и когда он в эти выходные отправится вместе со своим семилетним сыном. Но в субботу утром я все же позвонил Солнцевым. Поставил Виктора Егорыча перед фактом «Зайдем за ним и Павликом по пути на пляж». Как я и предполагал, папа не завел будильник. Мой звонок его разбудил. Я услышал в трубке тихий и неуверенный мужской голос. Мои слова быстро прочистили отцу мозги. Павлик либо не сообщил вчера родителю о том, что мы пойдём на пляж вместе с ними, либо не упомянул о том, что мы, это в том числе и Надежда Сергеевна Иванова, известие о скорой встрече с бывшей одноклассницей подействовало на папу подобно чашке крепкого утреннего кофе, взбодрило, подтолкнуло к активным действиям. Я чётливо представил, как солнцевы заметались по своей квартире, ускоренно собираясь на пляж. В квартире Ивановых сегодня тоже воцарился хаос. Надежда Сергеевна вдруг не обнаружила в шкафу свой купальник. Это обстоятельство повергло её в шоковое состояние, и Надя всё и всегда лежала на месте, поиски того самого места затянулись на четверть часа. За это время в Надиной комнате случился настоящий разгром которая Надежда Сергеевна ликвидировала за пару минут, как только куплен ещё до рожденья её сына купальный костюм нашёлся под грудой старых пропавших нафталином вещей. Я дожидался Надиного возвращения из ванной комнаты, затаив дыхание. Мишана мама пошла туда, чтобы переодеться. Но пронесло. Пусть и с трудом, но Иванова в купальнике поместилась. Видимо, покупала его Надя на вырост. Поиски надиного купальника сказались и на моих сборах. Я, подобно Надежде Сергеевне, не без труда влез в старые мишены плавки, они на мне затрещали, но не расползлись по швам. Уложил в сумку два стареньких покрывала, бумажный пакет с печеньем и заготовленный ещё с вечера свёрток с бутербродами. Краем глаза наблюдал за тем, как прихорашивалась около зеркала Надя. Она выбирала головной убор для похода на пляж. Лишь у порога я вспомнил о воде. Надежда Сергеевна сегодня снова взвалила организационные вопросы на мои хрупкие детские плечи. На целую минуту завис в раздумье. Пластиковые бутылки в 1984 году были не в ходу. Я заменил пластиковую тару стеклянной. С улыбчивым Вовчиком и зевающей Каховской мы встретились на углу Зоиного дома. Мои приятели прятались там в тени деревьев. В заранее, час назад, о говоренном месте в нашу компанию влились Солнцевы. Виктор Егорыч в мятой белой панаме и с потертой тряпичной сумкой в руке. И Павлик, его зеленая пилотка с красной звездой, напомнила мне о детстве. Тему нижнего пляжа Солнцевы не подняли, уже сообразили, что добираться туда теперь поздно. А рядом с верхним пляжем мы повстречали Валеру Кругликова, точно как тогда, в моей прошлой жизни. Мы и расположились сегодня на пляже там же, где мы с папой разместили наши вещички в моем прошлом, неподалеку от Большой Ивы. И лишь на пляже я сообразил, что позабыл дома книгу. Ты волшебник, Гарри, и твои родители, Лили и Джеймс Поттеры, тоже были волшебниками. Вместо чтения книги Любина Дилова я пересказывал приятелям на пляже историю о мальчике который выжил. Причём озвучивал её киношный вариант. Гарри Поттер и философский камень я читал, но плохо помнил отличия романа от киношной версии. А вот фильм о парнишке в очках и со шрамом в виде молнии на лбу я смотрел раз 20. Благодаря моему младшему сыну, который часто пересматривал его в моём присутствии, в особенности после новогодних праздников. Сочинённая Джоан Роулинг, но ещё не написанная в 1984 году история показалась мне оптимальным вариантом, чтобы развлечь собравшуюся вокруг меня разношёрстную компанию. Не о похождениях же Златовласы и Анжелики мне рассказывать. К моим словам сейчас прислушивались и Вовчик Зой, и Павлик и Кругликов, и Надя с Виктором Егоровичем. Они сидели плечок к плечу. «Развесили уши, даже загоравшие неподалеку от нас старшеклассницы». «Гарри переспросил у великана, кто я?» «Тебе пора прочесть письмо», — сказал ему Хагрид. Гарри протянул руку и открыл, наконец, желтый конверт. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс», — прочел он. Уважаемый мистер Поттер, мы счастливы сообщить вам, что вы зачислены в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Занятия начнутся с 1 сентября, но явиться в школу необходимо не позднее 10 августа. Список необходимых для обучения предметов прилагаю. С уважением, директор Альбус Дамблдор. Я замолчал, перевёл дыхание, поправил панаму на голове, провёл языком по пересохшим губам и посмотрел на повёрнутые в мою сторону лица. Мне показалось, что конопатое лицо Вовчика выглядело непривычно серьёзным. В глазах Зои заметил азартный блеск, в папином взгляде отметил не только интерес, но и удивление, а вот на Надином лице читалась гордость за сына. За меня, затаив дыханье, ждал продолжения и пухлощёки Валерка Кругликов. Я невольно пожалел, что пока не мог извлечь дивиденды из интереса старшеклассниц, робко поинтересовался А не пора ли нам искупаться? улыбнулся. "Нет", хором ответили собравшиеся вокруг меня люди, в том числе и старшеклассницы. Испуганно зарала пролетавшая над моей головой чайка спугнула мою улыбку. Я икнул. Надя протянула мне бутылку с тёплым лимонадом. "Рассказывай дальше", велели требовательные слушатели. В рассказе о Поттере я добрался до появления Хагрида и юнного Гарри в Косом переулке и решительно объявил, что беру паузу в своём выступлении. В измене родине меня не обвинили, хотя в глазах юных слушателей я прочёл именно такой вердикт, разочарованно вздохнули и взрослые. Однако поддержал меня лишь Вовчик. Он сказал, что послушаем про волшебников потом, резко вскочил на ноги и помчался к воде. Я чинно Последовал за рыжим мальчишкой, прислушиваясь к раздавшимся за моей спиной недовольным Зоиным вздохам. Пашка Солнцев и Валера Кругликов обогнали меня уже у самой воды, пошли купаться и папа с Надеждой Сергеевной. Я отметил, что Надин и складки на боках вполне вписывались в среднюю температуру по больнице. Стройными талиями на городском пляже могли похвастаться только школьницы. С папой я поговорил, когда Надежда Сергеевна вызвалась проводить смущенную внезапным природным позывом Зою Каховскую в дамскую комнату. Причем первым со мной заговорил отец. Мы с Виктором Егорычем проводили девчонок взглядами, оба с интересом смотрели на Наде на ягодице. Потом я взглянул на реку, зажмурился от ярких солнечных бликов, отыскал там глазами торчавшие над водой, подобно поплавкам, знакомые детские головы. Наблюдал за тем, как Павлик и Валерка под предводительством Вовчика плескались в реке и вдруг услышал папины слова. «Михаил», — обратился ко мне Виктор Солнцев, — «а как называется та книга, которую ты нам пересказывал?» «Гарри Поттер и философский камень», — сказал я. «Не слышал о такой». Папа стряхнул с ладоней песок, снова бросил взгляд на шагавшую по песку Надю. «Я сказал». Пока она существует лишь в одном экземпляре. Вот здесь постучал себя пальцем по лбу. Хочешь сказать, ты сам придумал эту историю? спросил Виктор Егорович. Он посмотрел на меня. Я пожал плечами, повторил: Пока она существует только в моей голове. Ты, ну, удивление, хороший рассказчик для своего возраста, сказал Солнцев. Не пробовал записать свою историю на бумагу? Она уже сейчас выглядит интересной и многообещающей, и ей превратиться в замечательный рассказ, если над редактурой поработает кто-то из взрослых. Я усмехнулся. Дядь Витя, мне сейчас всего лишь 10 лет. У меня пальцы болят уже после крохотной домашки по русскому языку, а перенос на бумагу столь длинного произведения затянется для меня на годы. Когда мне при этом ещё и находить время на учёбу в школе? Жаль, сказал отец. Очень жаль, а ведь у тебя могла бы получиться замечательная повесть. Могла бы, сказал я. Наверное. Но пусть она пока побудет устным творчеством. Виктор Егорович поинтересовался: "Почему я сделал своими персонажами англичан, а не советских людей?" но я ответил уклончиво, не захотел портить себе настроение враньем. Просуждал о разнице в менталитете англичан и советских граждан, чем вновь пробудил удивленный блеск в папиных глазах. С рассказа о Гарри Поттере свернул на творчество сэра Артура Конан Дойла, провел неочевидную, только что выдуманную мною, параллель между образом юного волшебника Гарри и частным сыщиком Шерлоком Холмсом, Неплохим боксёром, между прочим. И тут же завёл разговор о боксе. Затронул тему нашей недавней встречи с хулиганами. "Дядя Витя, вы хорошо дерётесь", сказал я. "Профессионально. Два удара, два нокдауна. Сразу видно, что вы всерьёз занимались спортом, боксировали". "Нокаута, не нокдауна", поправил отец. "Встали с земли те ребята не через 9 секунд, да и не без чужой помощи. Всё ещё дерётесь на ринге?" спросил я. "Хотел бы я на это посмотреть". Солнцев покачал головой и нахмурился, словно я затронул неприятную для него тему. "С девятого класса не надевал перчатки", сказал Виктор Игоревич. Над переносицей у него появилась похожая на штрих-код морщина. "Почему?" спросил я. "Папа прикоснулся к своей груди. "Сердце", ответил он. "Оно у меня ещё в детстве заборахлило. Сразу же, как узнал диагноз, Повесил перчатки на гвоздь, как оказалось навсегда. Виктор Солнцев посмотрел на свой правый кулак. "Когда-то я был хорошим боксёром", сказал он. "Так мне говорили, так считал и мой тренер. 3жды побеждал на областных соревнованиях, сколько раз выигрывал город, уже и не вспомню". Он взглянул поверх моего плеча на реку, усмехнулся. Однажды взяла республику. Папа вдруг погрустнел, покачал головой, заглянул мне в глаза. "Но ты не говори об этом Павлу", попросил он. "Почему? Пашка не знает об этом моём прошлом", сказал отец. Он посмотрел мне за спину, откуда доносились звонкие детские голоса. "Так уж получилось", добавил отец. "Видишь ли, Миша, 8 лет назад я женился на пашенной маме и изменил свои взгляды на бокс. Пришлось их изменить. Так бывает. Когда-нибудь ты и сам поймёшь, что ради семейного счастья нам часто приходится чем-то жертвовать. Вот и я пожертвовал любовью к боксу и памятью о своих спортивных достижениях.